Лира Кац. Подмена. Глава первая. Мне 23, и я думала, что жила в счастливом браке с мужем целых три года. Мой муж Ренат занимался бизнесом. У нас огромный дом, целый штат прислуги и приемный сын. Но в браке выявилась одна проблема. Я бесплодна, не могу иметь детей. Ренат согласился взять мальчика из приюта. И теперь с нами проживает четырехлетний малыш, Димит. С сыном, а никак иначе я его не называю, мы сошлись быстро. Он стал называть меня мамой через неделю после того, как мы забрали его. Но за полтора года Ренат ни разу не взял его на руки. Я чувствовала, что ему нужно время, и терпеливо ждала. А вскоре перестала ждать проявления его чувств. Смирилась с тем, что отцовская любовь не такая, как материнская. Мужчинам сложнее принять чужого малыша. Этим я долгое время оправдывала поведение Рената. А потом моя жизнь круто развернулась на 180 градусов, и мы с Демидом остались одни. В тот день я проснулась раньше обычного. Будильник еще не сработал, я отключила его, чтобы не будить сына, и, умывшись, отправилась на кухню. Ренат был в деловой поездке. Демид приболел, и поэтому ехать с ним я отказалась. Его неприкрытое недовольство я предпочла не замечать. Отменила няню и осталась дома. Я потом много раз вспоминала этот момент. А если бы я уехала, случилось бы со мной все, что случилось? Остался бы Демид со мной или нет? Ренат не ударил бы палец о палец, чтобы вернуть мне сына. В этом я уверена на три сотни процентов. Спускалась со ступеней лестницы осторожно, в гостиной было еще сумрачно. Прямо перед собой заметила движение и увидела... Рената. Он стоял у окна спиной ко мне, держа руки в карманах. Развернулся, и я столкнулась с колючим, ненавидящим, презрительным и надменным взглядом своего мужа. В полусумраке гостиной он казался выше, а черты лица жестче. В горле застрял ком. Я замерла у основания лестницы, не стремясь пересечь гостиную, чтобы привычно обнять его и поцеловать в щеку. Он остановился тоже, внимательно рассматривая меня. «Доброе утро, Ева!» «Ты рано приехал», — сделала шаг назад, поднявшись выше на ступеньку. «Что-то было не так». «Так получилось». Он усмехнулся, прямо посмотрев мне в глаза. Стал приближаться, но я обошла его по дуге вокруг дивана и встала напротив. «Как там, Орловы?» Стараясь придать голосу непринужденности, спросила я. «Их дочка уже сказала первое слово «мама»?» «Как малышка? Она выздоровела?» Внимательно смотрела на него, изучая лицо. «Ну давай же, проколись». И он колется. Нет у них никакой дочки. «Да, с их дочкой все в порядке» остановился, чуть наклонив голову в бок. Я же снова отошла от него. Кто ты? бросила короткий взгляд на лестницу. Димит уже должен был проснуться, хоть бы он только не отправился искать меня. Ренат, с усмешкой ответил он. Ты кто угодно, только не Ренат. Где охрана, прислуга? Почему никого нет в доме? лихорадочно соображала, не спуская глаз с самозванца. Из бокового коридора, ведущего на кухню, и в подсобное помещение раздался бас. Все сделано! Я дернулась к лестнице. Там в комнате я вчера оставила телефон, но мою руку крепко зажали в тиски. Ева Александровна, без лишних движений, подняла на лже Рената негодующий взгляд. Что вам нужно? Мой муж в деловой поездки. Если Ренату знает, он. Он…» Я не могла продолжать под громкий хохот обоих мужчин. «Я твой муж, Ренат. Придется это признать. Как и мне. То, что я теперь в довесок ко всем проблемам женат. На такой…» Снова эта наглая усмешка. «И он что, рассматривает меня с ног до головы?» «Ма, ма!» Раздалось сверху на лестнице. Я замерла и медленно повернула голову. «Па!» Демид, осторожно держась за маленькие перила, которые пристроили специально для него, спускался вниз. Спрыгнул с последней ступеньки и направился было к Ренату, но остановился, глядя на меня. Можно ли подойти к папе? Он всегда так делал, когда был неуверен в настроении Рената общаться с ним. «Па-пи!» «Да, солнце, папа приехал». Не могла я сейчас сказать сыну, что это не папа. «Демид, солнышко!» «Иди ко мне!» Вывернула свою руку из тисков застывшего амбала и присела на колени. Демид подошел ближе. «Бин! Бин!» «Да, солнышко! Да!» Выставила перед его лицом раскрытые ладони. «Демид, ты видишь меня?» Он кивнул. «Ви!» «Демид, солнышко, иди пока к Генри!» «Ви!» «Иди пока к Генри, мое солнышко, хорошо? Ты видишь меня?» Я снова переключала внимание на свои ладони. «Да, да. ду, иди Он поднял ладошки к моему лицу, потрогал его, ласкательно провел по щекам и глазам. «Ви, ду, да. Развернулся и пошел к лестнице. Я все еще сидела на коленях и следила за тем, как он поднимается ступенька за ступенькой, пока он не скрылся в коридоре второго этажа и не прозвенел колокольчик, прикрепленный к его двери. Медленно поднялась на онемевших ногах, посмотрела на мужа. К нему подошел еще один мужчина в форме охраны. Он точно не из наших людей. Все отцепили. Короткий кивок, и мужчина вышел. Тот, что держал меня за локоть, а потом отпустил, все еще стоял за моей спиной. Лжеренат вперил в меня брезгливый взгляд. — Что с ним? У него не в порядке с головой? — Не смей так говорить о моем сыне. Резко оборвала его. Не дам обидеть Демида. Он тебе не сын. Откуда ты? Я все знаю. жонушка. как-никак мы теперь одна семья. Только о больных детях почему-то нигде ни слова. Этот ублюдок бесплоден. Почему вы не пошли на ЭКО, а взялись за усыновление? Может, дело в противозачаточных имплантах, которые тебе ставят постоянно? Что тебе так прийти рожать самой? Фигура все равно ни о чем. Решила взять беспроблемного из приюта? «Что?» – опешила я от его наглости и хамства. «Он сказал беспроблемного?» Малыш оказался в доме малютки после жуткой аварии. Его еле выходили, и речевой центр был сильно поврежден. Но врачи обещают, что при нужной профилактике и лечении речь может восстановиться. Нельзя терять надежду. Только ничего этого я не стала говорить вслух, потому что услышала. «Ах, да. Извини. Он что-то на беспроблемного не тянет». Вшивое наследие мне оставил Ренат. «Да как вы смеете?» Он подошел ближе, но в этот момент распахнулась входная дверь. Вошла яркая шатенка в ультракоротком платье и на тонких шпильках. «Мои вещи?» Она осеклась, увидев меня, приоткрыла свой ротик в ярко-красной помаде, рассматривая меня. Мои домашние атласные брюки и майка на тонких бретелях совсем не вписывались в ее понимание. Стоя напротив разряженной и раскрашенной девицы, всем утром мне стало противно. «Это еще кто?» Она махнула длиннющими ресницами, все так же бегая по мне глазками. «Кристина, это моя так называемая жена. Ренат успел жениться, поэтому я пока женат». Ему доставляло удовольствие видеть ее реакцию. «Что?» «Киса, иди разбирай чемоданы». Можешь выбрать любую из комнат и потом спускайся в кабинет. У тебя есть схема расположения комнат. Адам скинул тебе в WhatsApp. Кристина, потянув свои губёшки к его губам, смачно поцеловала его. Протянула томно. «Ну, Давид!» Очевидно, желая получить отклик на поцелуй. Он шлепнул ее по обтянутому заду и кивнул. «Иди!» И снова уставился на меня. Ничего не говорил, пока Кристина не дошкандыбает на шпильках до лестницы. Следом за ней подтянулись амбалы с чемоданами. Я насчитала одиннадцать чемоданов. Это тут надолго. «Значит, ты Давид? А фамилия?» «Для тебя я на ближайшие пару месяцев ренат. Он скривился. Возможно, больше. Все зависит от того, что успел натворить твой благоверный». «Иди к себе и не высовывайся, пока тебя не позовут». «Нет». В защитном жесте я скрестила руки на груди. «Нет?» «Мне нужно покормить сына». Он промолчал. Потом кивнул Адаму. «Адам, проследи за ней. По дома передвигается с тобой, во двор не выпускать. Ни на шаг не отходи». Я прошла на кухню. Стала, как заведенная, готовить тесто на блинчики. Спекла для Демида его порцию, лишнее убрала в шкаф. Аппетит напрочь пропал. Налила в маленький чайник сладкого чая, поставила все на поднос. Добавила креманку со сметаной и направилась в комнату. Адам неустанно следовал за мной. Толкнула ногой дверь в спальню. Демид спокойно сидел на коврике и смотрел мультики, обнимая плюшевого пса. Это наш Генри. Адам неотступно следовал за мной. Не хотела его впускать. Но мои попытки ни к чему не привели. Зашел, прошарил всю комнату, не нашел ничего его интересующего и вышел за дверь. Уверена, стоит там. Я облегченно вздохнула. Моя привычка еще со студенчества положить телефон с будильником под краешек ковра у кровати принесла мне пользу. Достала. Проверила звук. Отключен. Восемнадцать пропущенных от Рената но уже после того, как я спустилась вниз, судя по времени. Даже если бы я его достала раньше, я бы не дождалась звонков. Быстро набрала ему. «Ну давай же, давай, возьми трубку». Сама, улыбаясь Демиду, усадила его за столик. «Кушай, твои любимые блинчики со сметаной». «Бин?» «Да, блин». Гудки не прекращались. «Возьми ты эту чертову трубку!» Я готова была в отчаянии уже отключить исходящий, как вдруг на том конце провода раздалось женское ленивое. — Алло? Я в недоумении посмотрела на телефон. Любимый муж, исходящий звонок, все верно. — Алло? — повторилось на той стороне звонка. — Вы кто? Где Ренат? — А, это Ева? Ева, да? А Ренат занят. — послышался смешок. «Очень занят. Дай сюда, дура!» Резкий голос Рената вернул меня в реальность. «Алло, Ева? Ева! Ева, не молчи! Это ты?» «Да», — глухо отозвалась я. Прошла в ванную комнату сына, закрыла дверь за собой и включила воду. Холодный струй успокаивали мои ладони. «Он уже в особняке? Ева, я пока не могу приехать». Вынужден был покинуть страну, Ева. Он с тобой разведется, я знаю. Ничего тебе не сделает. Потерпи. Ты хоть слышишь, что говоришь? В дом заявляются какие-то люди. Утверждают, что теперь будут там жить. Ты про нас с Демидом подумал? Ева, как только он решит все дела, разведется, и ты приедешь ко мне. Поняла? За Демидом приедут. Я распорядился, чтобы его забрали назад. Что? Я несдержанно воскликнула, посмотрела на дверь, отделяющую меня от сына. — Что? В детский дом вернут? Я не отдам его? — Его не пропустят за границу. Он еще числится на них. — Ева, тебе придется. — Что? Ты? Мы же усыновили его. Я уже ничего не понимала. — Нет. — Что нет? Слезы потекли градом по лицу. — Ты лгал мне. Усыновление было не настоящим. Как? Как они пошли на это? Деньги делают все. Он разведется через пару месяцев и тебе скажет, куда приехать. Без ребенка. Его ты вернешь в детский дом. Поигралась в мать и хватит. Я не поеду к тебе. Тебе и так там не скучно. Веселись на здоровье. Я отключила звонок. Несколько месяцев терпеть похожего на моего мужа бандита. Сыграть роль для всех, а потом я стану свободной. Демида я ни за что не отдам. Ему нужна видимость жены? Значит, я поставлю ему условия за полное оформление документов на Демида. «Импланты», — отозвалась в голове. «Твой муж бесплоден, а почему ты сама не захотела родить?» «Что он городил? Какие импланты? Они же проходили обследование». Ренат приглашал врача домой с результатами, и тот четко сказал, что я бесплодна. В дверь настойчиво постучали. — Ева Александровна, откройте, или я буду ломать дверь. — Черт, я заперлась, а ведь там мой сын. Открыла дверь и со стеклянным взглядом вышла из ванной. Кажется, забыла отключить воду. Адам прошел следом и закрутил вентиль. Свой телефон я все еще сжимала в руках. Присела рядом с Демидом и крепко обняла его. Адам разжал мои пальцы и забрал телефон, подняв поднос, вышел из нашей комнаты.